Василий Григорьевич Перов. 1833-1882 годы. Василий Григорьевич Перов родился в Тобольске 4 января 1834 года. Он был внебрачным сыном тобольского прокурора Криданера, человека просвещённого и свободомыслящего. Когда Перов был ещё мальчиком, Криданер Из-за своего независимого характера принуждён был оставить казённую службу. Материальное положение семьи сильно ухудшилось, и отцу пришлось поступить на плохо оплачиваемое место управляющего имением. Учила мальчика грамоте сначала мать, а потом заштатный дячок. В каллиграфии Василий был настолько искусен, что учитель дал ему прозвище Перов, ставшее впоследствии его фамилией. Детство Перова проходило в окрестностях Арзамаса. Он оканчивает уездное училище и, идя навстречу в лечению сына, отец устраивает его в Арзамасскую художественную школу Ступино. Здесь он с 1847 по 1849 год получил начатки профессионального образования. В следующие годы он работал самостоятельно, живя у отца в имении. Первые юношеские впечатления, вызванные закрепощённой деревней, оставили неизгладимый след на всём творчестве Перова. В 1852 году Василий приехал в Москву и на следующий год поступил в Московское училище живописи, и ваяния. Сначала его учителем был Васильев, строгий классик. Он отечески заботился о Перове, поселил у себя и этим помог ему в трудную минуту, когда Молодой художник из-за нужды хотел оставить учёбу. Оканчивал училище Василий под руководством Зарянка. Как это видно из рассказа Перова, наши учителя, юноши, будучи в это время уже старшим воспитанником, критически отнёсся к преподаванию Зарянка. В конце 50-х годов Перов был уже достаточно технически подготовлен и мог ставить себе творческие задачи, стремясь правдивые и ясные передачи взволновавшей его темы. Когда подошло время работать с целью получения академических медалей, Пиров пишет одну за другой картины, которые, появляясь на выставках, сразу создают ему имя. Первая картина была им написана в 1857 году и называлась Приезд станового наследства. Картина принесла молодому художнику большую серебряную медаль. Она стала заметным событием для публики и критики. В Перове увидели прямого наследника и продолжателя Федотова. По словам Стасова, молодой художник поднимал выпавшую из рук Федотова кисть и продолжал начатое им дело точно будто не бывало никогда на свете всех лжетурчана, лжерыцари, лжеримлен, лжеитальянцев и лжеитальянок, лжерусских, лжебогов и лжелюдей. Перов одним скачком переносился через целое море русских картин с содержанием пустым и притворным. В 1860 году Перову была присуждена малая золотая медаль за картину Первый чин. Сын дьячка, произведённые в коллежские регистраторы. Получив право участвовать в конкурсе на большую золотую медаль, Киров решился представить академическому совету эскиз на тему Сельский крестный ход на Пасхе. С этой картиной молодой художник входит в историю русского искусства, а впечатлении, которое она произвела, свидетельствует письмо художника Худикова Третьякову. А другие слухи носятся, что будто бы вам от Святого синода скоро сделают запрос. На каком основании вы покупаете такие безнравственные картины и выставляете публично? Картина Попы была выставлена на Невском на постоянной выставке, откуда, хотя её и скоро убрали, но всё-таки она подняла большой протест. И Перову вместо Италии как бы не попасть в Соловки. После того, как сельский крестный ход на Пасхе был отвергнут Академией Пиров пишет новую картину на соискание большой золотой медали. Проповедь в селе. 1861 год. На этот раз она была принята. Похоже, академическое начальство не поняло настоящего смысла картины. Содержание же его было не менее злободневным и не менее острым, чем предыдущие картины. В 1862 году Пиров написал Чейепития в Мытищах. Композиция картины построена на противопоставлении тучного монаха-чревоугодника и хромого слепца-инвалида войны с мальчиком-поводырём. Осенью того же года Перов женится на Елене Эдмондовне Шейс, а уже в декабре вместе с женой, получив от Академии художеств пенсию на заграничную поездку, он уезжает в Париж. По дороге он знакомится с музеями Берлина, Дрездена, посещает мастерские художников. Наблюдая народную жизнь в столице Франции, он создает такие яркие работы, как «Продавец песенников», «Уличная сцена в Париже», «Савояр». Эти произведения говорят о росте живописного мастерства художника. В них видно стремление более глубоко раскрыть психологию человека, выявить в нем социально-типические характеристики, и индивидуальные черты. Перов недолго пробыл в Париже. И спрашивая у Академии разрешения на досрочное возвращение, он мотивировал это тем, что незнание характера и нравственной жизни народа делают невозможным окончание надуманных им картин. Академия удовлетворила просьбу художника и продолжила ему пенсионерство в России. В 1864 году, Пиров вернулся в Москву, где и прошла вся его дальнейшая жизнь. Живописное мастерство художника стало совершеннее, художественный язык богаче, сюжеты разнообразнее. Направленность его искусства осталась неизменной. Новые картины Пирова не потеряли своей обличительной силы, изменилась несколько лишь форма обличения. От сатиры художник переходит теперь к выражению тех драматических коллизий, которыми была переполнена тогдашняя социальная действительность. Первая же картина, созданная после возвращения, "Проводы покойника" 1865 год, сразу определила бесспорную роль Перова как лидера нового движения, формирующегося идейного реализма. "Перед нами сани с женщиной и детьми", говорил Григорович. Как сделал художник, мы не знаем, это тайна его высокого таланта, но глядя на эту спину, сердце сжимается, хочется плакать. Эмоциональный и социальный смысл картины точно почувствовал Стасов. Пиров создал в 1865 году одну из лучших своих картин "Деревянские похороны". Картина была маленькая по размерам, но великая по содержанию. Искусство выступало тут во всём величии своей настоящей роли. Оно рисовало жизнь, оно объясняло её, оно произносило свой приговор над её явлениями. Эти похороны ещё безатраднее и печальнее, чем у Некрасова в поэме Мороз, красный нос. Там гроб провожали отец, мать, соседи и соседки, упоро во никого. Перов дал полную покинутость и одиночество христианской семьи в её горе. Близка этой картине по духу Тройка 1866 года. К лучшим произведениям этого типа относятся Утопленница 1867 год, Последний кабак у заставы 1868. Картины эти отличаются глубиной идейного содержания, правдивостью художественных образов, силой эмоционального воздействия. По драматизму и эмоциональной выразительности одной из лучших произведений Перова картина Последний кабак у заставы, 1868 год. Одиночество, заброшенность, бесприютность человека на городской улице, горькая женская доля. Вот тема небольшой, внешне незамысловатой картины. Во второй половине 60-х годов Перов продолжает работать и в области сатиры, острее, который по-прежнему направлен главным образом против духовенства. Не щадит художник и купечество. В картине Приезд губернантки в купеческий дом 1866 год Перов показывает тяжёлую участь интеллигентной девушки, вынужденной идти в кабалу купцу Самодуру. Наряду с глубокими общественными темами искусство Перова затрагивало и более простые житейские мотивы. Картина Перова «Дилетант» 1862 год, «Учитель рисования» 67-й, «Сцена у железной дороги» 68-й, «Спящие дети» 70-й, «Приезд институтки к слепому отцу» и другие чрезвычайно точно рисуют жизни быт простых, Ничем не примечательных людей, их горести и радости. В 1869 году совместно с Мисаедовым, которому принадлежит идея создания товарищества художественных передвижных выставок, Перов организовал московскую группу передвижников. Перов стал одним из деятельных членов товарищества и в течение 7 лет являлся членом правления. На первой передвижной выставке Экспонировались его картины Охотники на привале, Рыболов и портреты Островского, Тимашевой, Степанова. В 70-е годы в творчестве Перова преобладают житейские бытовые сюжеты. Его Птицелов 1870 год, Охотники на привале 71, Рыболов 71, Ботаник 74, Голубятник 74 и другие картины. представляют характерные типы московских обывателей того времени. Именно это приводило в восторг Стасова. Тут предстала целая галерея русских людей, мирно живущих по разным углам России. А Сопко писал о птицелове, ведь это точь в точь будто отрывок из лучшего и талантливейшего, что есть в охотничьих очерках Тургенева. Широкий зритель хорошо знает и ценит Охотников на привале, ставших одной из самых известных картин Государственной Третьяковской галереи. Представленная тут сцена с самыми типа охотников встречаются и в нашем быту. Многочисленные зрители Охотников на привале воспринимают это полотно с тем неподдельным юмором, который вложил сюда наблюдательный художник Зотов. И если говорить о достижениях Перова, то в позднем творчестве они связаны в первую очередь с портретом. Его "Фомушка-сыч" 1868 год одно из самых замечательных, самых проникновенных изображений русского крестьянина по реформированного времени. Нестеров писал, а его портреты этот "Купец-Камынин", вмещающий в себя почти весь круг героев Островского, а сам Островский Достоевский погодин, разве это не целая эпоха, выраженная такими самородными красками, простоватым рисунком, портреты Перова будут жить долго и из моды не выйдут так же, как портреты Луки Кранаха и античные скульптурные портреты. Среди полотен Перова особое место принадлежит портрету Достоевского 1872 год. Писатель изображён погружённым в печальную задумчивость, неподвижный, сосредоточенный взгляд, углублён в себя, руки охватывают колени. Бледное, страдающее лицо человека как бы светится изнутри, передавая непрестанную напряжённую работу мысли. Художник воз создал здесь внутренний разлад человека, мучимого противоречиями и болезнями своего века. Судя по отзыву Достоевского, Пиров сумел подметить самое характерное выражение в лице мужа, именно то, которое Фёдор Михайлович имел, когда был погружён в свои художественные мысли. Можно бы сказать, что Пиров уловил на портрете минуту творчества Достоевского. Пиров впервые в нашей живописи подошёл к изображению народных восстаний. Исторические полотна Пирова Суд Пугачёва, два варианта и Никита Пустосвят 1881 год подготовили появление знаменитых произведений Сурикова. Большое значение для воспитания молодых художников имела педагогическая деятельность Василия Григорьевича в Московском училище живописи и ваянии. Под непосредственным наблюдением Перова здесь выросла целая плеяда русских живописцев, проявивших себя в последующее время. Личная жизнь художника с конца 60-х годов складывалась трагически. В 1869 году умерла его жена, а спустя некоторое время он похоронил и двух своих старших детей. В довершение всего, в 1874 году Перов узнаёт, что болен чахоткой, излечить которой было тогда практически невозможно. 10 июня В 1882 года после тяжёлой мучительной болезни художник скончался.